Но её поджидало разочарование. Сопровождающие в поездку не требовались, и никаких выездных конференций, и вообще ничего подходящего. Между прочим, тебя искала эта как её, с горбатым носом. Не помню, как её зовут, сказала ей Лариса, старший менеджер Лиры. Карина? Вот-вот. А что она хотела? Ну откуда я знаю? Позвони, узнай. Конечно, позвоню. Карина работала в другом агентстве, тоже нуждающемся в переводчиках. Тамара была мало с ней знакома. Карине ей не нравилась, она была слишком напористой, слишком крикливой, слишком безоперационной, вообще она вся была слишком. Тамара очень быстро уставала от неё. но сейчас положение было не таким, чтобы вспоминать о симпатиях и антипатиях. Она открыла записную книжку на нужной странице и быстро набрала телефон Карины. Хорошо, что ты объявилась, с ходу начала Карина. Есть работа, очень хорошо платят, с выездом из Москвы. Конечно, хочу. чуть было не вырывалось у Тамары, но она прикусила язык, ибо слишком хорошо знала, что такое Карина. Нарывалось уже было дело. А что за работа? Осторожно спросила она. На нефтяных разработках. Там работают немцы, и нас попросили послать туда трех-четырех переводчиков. Понятно, подумала Тамара. Немецкий язык, не японский и не хинди. Переводчиков с немецкого в любом городе можно найти. Зачем же запрашивать их из Москвы? Невось такая глухомань, что и подумать страшно. Как раз то, что мне нужно. А где конкретно? А где-то в Средней Азии. Ответ Карины произ звучал неуверенно, словно она и сама точно не знала, в Средней Азии эти нефтеразработки или ещё где. Ладно, давай телефон, я с ними созвонюсь. Карина продиктовала телефон, и Тамара аккуратно записала его на листочке, лежащем возле телефона. А какой там режим работы не знаешь? Ну, Карина замялась. И Тамара поняла, что это было самым уязвимым местом во всей ситуации. Там вахтовый метод, но платят очень хорошо, ты не сомневайся. Что? протянула Тамара. Вахтовый метод? Это значит полгода без выходных, по двадцать четыре часа в сутки? Знаю я эти вахты. Ет ж мне с каждым немцем надо будет трахца. Для того и привозят переводчиц из Москвы. Как раз твоё агентство этим славится. Ну а что такого, капризно возразила Карина. Зато деньги вон какие платят за это. Так что, поедешь? Да пошла ты в сердцах бросила Тамара. Ты меня однажды уже сосватала на такую вахту в Варгуту, забыла? А я помню очень хорошо, как после этого три месяца в больнице валялась. Не эту ж сама поезжай. А почему бы тебе самой денег не подзаработать? Да у меня ж французский, а им немецкий нужен. Ну, Тамара. Ну, может все-таки поедешь, а? Они так надеются на нашу фирму. Не хочется их разочаровывать. Твои проблемы. Призрительно откликнулась Тамара. Я не поеду. Другую дуру ищи. Все. Привет. Повесив трубку, она весело улыбнулась и набрала номер, записанный на листочке. Через десять минут она уже знала, что завтра вечером улетает вместе с группой немецких нефтеразработчиков в среднеазиатскую степь как минимум на полгода